Тот и вправду был взрезан у нижнего основания, от чего была видна его внутренняя полость, словно улопнувшего воздушного шарика. Соверн явно использовал эту прореху, чтобы изучить содержимое желудка, поскольку никаких других иссечений Деккер не заметил. Тот, кто сделал этот разрез, избавил патолога анатома от хлопот.